Эпилог. Спустя полторы недели. Кайрит почти полностью пришел в себя, и я прекрасно знала, что студенты уже вовсю выли от его уроков. Но стоило нам встретиться в приемной, как он начинал строить из себя немощного и несчастного. Ох, Аделина! Стонало это чудовище, едва переступая порог. Знала бы ты, как это тяжело вновь возвращаться к жизни после пережитого. Пойду в кабинет, мне нужно присесть. И ковылял мимо. Мы с вороном смотрели вслед Растифору, а после переглядывались и, клянусь, наглая птица злорадно ухмылялась, после чего выдавала количество оставшихся до проигрыша дней. «Один», — прокаркал Варк сегодня. «Знаю», — рявкнула в ответ, принимаясь перебирать папки с делами абитуриентов. Ровно девять дней назад Кайрид, вопреки настояниям лекаря и своего отца, окончательно встал с постели и притащил меня в свою приемную, уговорив помочь ему с бумагами. Растифор много пережил и выглядел по-настоящему измотанным, потому у меня и мысли не возникло отказать ему в помощи. Мало того, что его таскали на допросы по делу об убийстве Треча, так еще и ректор Пустиш насел сверху, требуя наведения порядка или увольнения. Бросить свой курс Кайрит не мог, и я его понимала. Вот и пришлось мне подключиться здесь, пока его отец помогал замести следы за родственниками. Насколько поняла из обрывков разговоров окружающих, жене Герсорт обвинения так никто и не предъявил. Её вместе с сот прысками сразу отправили отдыхать куда-то подальше, выставив жертвой обстоятельств. О моём дальнейшем будущем Кайрет вообще не говорил. У нас просто не находилось на это времени. Так я думала, пока к концу первого рабочего дня в приёмной не появился Варк. "А вот и ты", каркнул Ворон, напугав меня едва не до смерти. "Как хорошо, что у Кайредо появилась помощница. Теперь глядишь, и на личную жизнь у парня время найдётся". Вот так легко он посеял зерно сомнений в очень благодатную почву. Но зерна мерзкой птицы было мало. Он хотел большего. Одного не пойму, продолжил вещать Варг. Чего это Растифартак тебя избегает? Красивая вроде. Он с такими всегда любил короткие романы кротить. Тогда-то я осознала, что Кари действительно почти не появлялся на месте. За весь день прибежал два раза и почти сразу ускользнул назад. Я начала злиться на него за трусость. На себя за глупую доверчивость и излишнюю жалость. На его отца за всё на свете. На зайцев, которые решительно отказались идти со мной в приёмную и помогать с бумагами. А Варгу только того и было нужно. Добить меня птица решила, сообщив. А я сразу говорил, как тебя увидел, добра не жди. «Кыш отсюда!» — крикнула я, не выдержав. «Прочь! Мне некогда говорить о глупостях». «Ну да, тебе ещё за кайрри до бумажки перебирать!» раскаркался мерзкий Варк, исчезая и появляясь вновь на шкафу с новым ошеломляющим признанием. А я представляешь, даже подумал, что у вас что-то получится, но Растифар только на работу тебя притащил. Скоро и его группа уедет на практику, и тогда он тебя уволит. Прощай тогда, Соломенко. Смотри, как бы с тобой не попрощались, огрызнулась я, демонстративно отвернувшись. На самом деле, это нужно было, чтобы Ворон не заметил тени сомнений на моём лице и покрасневших глаз. и неумолимо съехавших вниз уголков губ. "Через 10 дней всё кончится", донеслось с са шкафа. "Поспорим?" Я не могла показать ему свою слабость, а может, часть меня просто ещё верила в будущее рядом с Растифером. Не знаю, что именно мной руководило, но я холодно рассмеялась и согласилась на спор. "Всё будет иначе", заявила Гордов, скидывая подбородок. "Твоё карканье туфта. Знаешь такое слово? Оно из моего мира и очень подходит всем твоим предсказаниям". Варк слетел со шкафа, приземлился на стол, заваленный папками, и постановил. «Десять дней. Согласна». Выиграть у этого гаденыша было делом принципа, но вот прошло девять дней от отмеренного срока. Этим утром Листар, Мейбл, братья Фри и Аарон Моэс благополучно отправились на практику, и мы вышли на финишную прямую. Варк с самого утра восседал на шкафу, молча с издевкой, наблюдая за мной. А я злилась, чувствуя, что заведена до предела. Когда в приемную влетел Кайрид, поманив меня в свой кабинет, последовала за ним нехотя, едва скрывая бурлящее внутри бешенство. Вот и оно? Увольнение? Так просто. Интересно, как он это сделает? Вручит письмо и сбежит? Или все-таки посмотрит в глаза, уделив при этом больше двух минут? Что еще тебе нужно? — проворчала я, глядя на его осунувшееся лицо. Кайридовечно где-то носила, даже после работы. Я хочу закончить с прошивкой последних дел и, в принципе, ты больше не будешь нуждаться в Это всё подождёт. Быстро перебил меня Растифер, усаживаясь на край стола и складывая руки на груди. Хотя, пусть и правда, требует документы на первокурсников. Он, как и мой отец, а тебе очень лестно отзывается. Отлично, кивнула я. Как раз из-за этого я здесь и прозибаю дни напролёт, ради их лесных отзывов. Я отошла к окну, посмотрела на бушующий океан внизу. «Карл уговаривал меня стребовать Скайрида моральную компенсацию за наше злоключение и отправиться в путешествие. Он устал сидеть в доме, к тому же завидовал Мортимеру, отправившемуся с Листаром на практику в далекий город, ближе к приграничью. «Аделина, мне кажется, или ты хочешь о чем-то спросить?» Голос Скайрида раздался очень близко. «Я пожала плечами, зная, что он в кои-то веки наблюдает за мной, что он, наконец-то, готов поговорить. Что я здесь делаю?» — поразилась вслух, оборачиваясь к нему. «Карл» — «Карл» — «Карл» — «Карл» — Он и правда замер всего в шаге от меня, так близко. У меня куча планов на будущее, знаешь? Карл пилит меня каждый вечер, ему скучно сидеть за перти. Но я вместо того, чтобы узнавать свой новый мир, глотаю пыль в архиве и подшиваю тысячи папок здесь. Тебе ведь уже легче? Так? Вот и нет. Принялся нагло врать Кайрет. Голова болит весь день и ноги отваливаются. Это хороший знак, фыркнула я. Если что-то болит, значит, ты ещё живой. А теперь скажи, ты поговорил с Пустишем насчёт помощницы здесь? Да, смиренно кивнул Кайрет. И он сказал, что идеальнее тебя мне не найти. Велел держаться за свою соломинку всеми конечностями. С этими словами Растифару улыбнулся, нагло так и так очаровательно, что я даже забыла, по поводу чего злилась. Благо Кайрет сам напомнил. Брос, разве нам плохо работать всем вместе? Тебе ведь надо привыкнуть к ингоре, понять, как тут и что, а кто лучше меня всё покажет? Вот оно. Я прищурилась и решила высказать всё. Ты серьёзно? Кайрет, я, конечно, сама говорила, что готова стать твоей помощницей и не собираюсь навязывать отношения. Ты всё запомнил и быстро предложил занять вакантное место здесь, при этом закрывая от меня все чувства и максимально избегая. Это и ты в своём праве, но я устала. Эти 10 дней. Ада, у тебя сейчас дым из ушей пойдёт, заявил Кайрет, бессовестно обрывая мою пламенную речь. Предлагаю охладить твой пыл стаканом холодного сока. Пойдём домой. Как на это смотришь? Я фыркнула, мотнула головой, а он, чуть помолчав, проговорил неожиданно серьёзно: "Когда спроси у меня, Соломенко, как прошли эти 10 дней? Знаю, что было тяжело". Ответила, отворачиваясь: "Только не надо давить на жалость и искать причины того, почему у тебя не нашлось времени на разговор со мной". Он взял меня за подбородок и мягко потянул, уговаривая смотреть на него. Наши взгляды снова встретились, и Кайрит заговорил. За эти дни я посетил больше 30 заседаний Совета Герсортов по делу Тречи и его приспешников. Меня допросили больше десятка раз, в том числе менталисты. Раскрыв имена экспериментаторов и подняв все их разработки, специальный магический отряд провел ритуал по возвращению нечисти в ее мир. «Я лично участвовал в отлове гадины среди тьмы приграничья», — тихо перечислял Кайрит. Кроме того, мы продолжаем поиски пропавших Майла Свита и Кипри, секретаря ректора. По косвенным уликам оба оказались замешаны в этом деле. Соломинка. Но найти их и узнать все наверняка проблема. По последним сведениям, они встречались с господином Тречем в небольшом городке Норшмир, к северу отсюда. После этого их никто не видел. Увы, но существует огромная вероятность, что их убрали как ненужных свидетелей. Однако поиски продолжаются. Что еще? Ах да. Я помог родиться и вырасти Аделине Каун, на бумагах, разумеется. Вчера получил официальные документы на твое новое имя. Теперь высли старом официально в родстве. «Ты не мог сделать все это за 10 дней», — прошептала я. «Ну, у меня была корыстная цель. Я знал, стоит перечислить тебе все это, и ты простишь мое временное равнодушие». Я прикусила губу, в носу защипала. Но меня ни разу не вызвали ни на один допрос, будто я и не участвовала во всем этом. «По официальной версии, ты и не участвовала?» — кивнул Кайрид. «Как это возможно? Ну, у меня есть связи в Совете Герсортов, так что...» — Кайрид подмигнул. «Ты ни при чем. Хотя, знаешь, Аделине Каун тоже пришлось не сладко. Она долго жила в тени, не зная, кто ее родители. И совсем недавно воссоединилась с братом. Я потом тебе расскажу, там очень душесчипательная история». «Отречь?» — спросила я, взяв Кайрида за руку. «Ему вынесли посмертное обвинение или оправдали?» Его и ещё восемь человек, имеющих весьма солидное положение в обществе, признали виновными в преступлении против Энгоры, ответил Растифер, нежно поглаживая костяшки моих пальцев. Хони теперь официально пострадавшее лицо, принесённое в жертву нашему миру. Его родне вручат медаль героя и деньги. Думаю, они обрадуются. Известие, что их сын и брат погиб, защищая приграничье от тьмы, я покачала головой. Им ведь скажут, что он умер, чему радоваться? Аделина, они опасались его при жизни, напомнил Кайрет мягко. Зато теперь у них есть повод гордиться сыном и братом. Он герой, ему бы это понравилось. Хони любил семью, несмотря на их к нему отношение. Мне стало печально. Хотя я и узнала от Мэйбл сразу по возвращении домой, что Хони в моём мире обретёт счастье, было немного грустно за него здесь. И теперь, продолжил Кайрет тем временем, когда все участники дела допрошены, а я вышел из подозрения, Тебя причислили к подозреваемым? У меня пропал дар речи. Но как? Почему? Это нормально? кивнул Кайрит. Я ведь убил Треча Аделина, и многие знали о его нелюбви ко мне. Но теперь всё закончилось. Меня признали невиновным, так что почему ты мне не рассказал? взвинтилась я. Не хотел волновать. Но, Кайрит, больше никогда так не делай. Я не вынесла и прижалась к нему. Слёзы потекли по щекам. Всё, что ты рассказал, всё, что переживал эти дни в одиночку это неправильно, пустики шепнул он мне в макушку. Главное, что теперь, когда я чист перед законом и его величеством, могу начать ухаживать за одной прелестной девушкой. Я нахмурилась, отпрянула. Сердце ёкнуло. Ухаживать? За кем? Кайрет недоверчиво усмехнулся. Ты ещё спрашиваешь? Пожав плечами, я покосилась на шкаф. Там снова появился варк. Ворон слегка вытянул шею. и наблюдал за нами во все глаза пуговки. Хочу услышать. За тобой, смиренно ответила Растифор. Я снова покосилась на шкаф и, сопоставив кое-что в уме, задала новый вопрос. Скажи, а Варк знал о твоих злоключениях? Конечно, кивнул Кайрит. Я же просил его присмотреть за тобой, составить компанию, чтобы ты не мучилась дурными. Аделина Уже состишив с ноги полуботинок, я запустила им в мерзкую птичку. Но тот гад такой успел исчезнуть раньше. Только гнусное карканье ещё слышалось какое-то время. Что я должен знать о своём фамильяре? Понаблюдав всё это, уточнил Кайрет. Просто скажи, его можно передарить твоему отцу? С надеждой спросила я. Умоляю, пусть будет да. Растифор засмеялся. Вы ещё поладите. — попытался заверить меня он. — Как и я, может быть, найду общий язык с твоими тапками. — А зайки при чем? — поразилась я. — Мортимер! — грозно проговорил Кайрит. — Не успели они с Листаром переместиться на практику в Дарбашир, как там поднялся бунт. — Ох, они в порядке! — испугалась я. — Нужно ехать, выручать! — Нужно ехать, это факт! — вздохнул Кайрит печально. — Чтобы спасти магов от твоего зайца. Это он поднял восстание среди фамильяров нечистей, и пытается создать некий профсиюз. профсоюз. Профсоюз, поправила я на автомате. Ага. Отправляться нужно как можно быстрее, а по пути я постараюсь начать ухаживание и заодно расскажешь, чего от нас хочет частица твоего разума в виде розового мерзавца с большими ушами. Романтика, засмеялась я, чувствуя, как Растифер вновь внимает меня и притягивает к себе. "Не то слово", шепнул он мне в губы прежде, чем поцеловать. Читала Наташа Шелякина